глава 51 договорились перед арчибальда да только не так как планировалось я выходила из покоев в генриха в святой уверенности что полторы недели никто не потревожит мою нежную персону однако король со своим прихлебателем поняли наш разговор по-своему в итоге сегодня моя помолвка было решено не мешать все в один день а потому свадьба будет позже «Беатрис, ты такая красивая!» Восторженно произносит Мелани, глядя на платье. «Заставили прямо с утра его примерить, как будто мне нечем заняться. Прошло всего несколько дней, а они хотят помолвку. Спасибо, свадьбу отложили. На те самые полторы недели. чтобы их всех!» И гадалка не объявляется. «Пойду-ка после завтрака и пожалуюсь Генриху на всю их ярмарку. Хотя не факт, что он что-то сделает. Рыбка уже на крючке. Ни к чему тратится на новую наживку». Рыбка — это, конечно, я, причем очень глупая и мелкая. Такая, которая мнила себя, если не акулой, то хотя бы рыбой меч, самостоятельной и справедливой. А в королевском дворце нужно быть пираньей. — Леди, как вам? Я могу добавить розового на шлейф или предпочитаете золото? — спрашивает швея с милой улыбкой. — Хочу все черное, — заявляю мрачно. — В полосах, пятнах и дырках, чтобы жених понял, что его ждет в будущем. Девушка смотрит на меня, открыв рот. Ахах, -ах, она шутит. Мэл разряжает обстановку. А, ясно. Бедная швия выдавливает из себя улыбку. Ага, киваю. Правда, в каждой шутке лишь только доля шутки. Леди, черный слишком мрачный. Может не стоит? Произносит осторожно девушка. Да расслабьтесь, не надо черного. Вообще все равно, что на мне будут за тряпки. Я их не заказывала. Торопливо сдергиваю с себя платье. Заберите его и делайте, что хотите. Хорошо, я поняла. Швея, смущаясь, быстро складывает свои причиндалы и выбегает из покоев. Присаживаюсь на кровать и опускаю глаза в пол. В голове пустота. Хочется забиться в угол и спрятаться там, как маленькой. Беатрис! Рядом пристраивается Мелани. Ты ее испугала. Ничего! «Переживет. Уверена, я не самая эксцентричная из тех, кому она шьет платья отвечаю, не поднимая головы. Некоторое время сидим молча, а потом Мэл снова заговаривает. «Все так плохо, да?» — тихо спрашивает воспитанница и гладит по руке легонько. «Гораздо хуже, хочется мне сказать. Но из нас двоих взрослая я, а значит, не имею на это права. Ничего такого, с чем бы я не справилась. Легкий мандраж перед помолвкой». «Слишком много у меня их за последнее время». Делаю вздох и наклеиваю на лицо улыбку. «Идем, крошка, позавтракаем в саду. Спустя час мы все так же бродим среди королевских растений. Красиво, садовники очень стараются. А может, и маги тоже, слишком идеально вокруг». «Беатрис, здесь чудесно!» Счастливо восклицает Мелани, бегая по дорожкам вокруг фонтана. «Ага, очень мило», – рассеянно отвечаю. Мозг не варит от слова «совсем». Внутри пустое, белое состояние, словно художник все затер. Как раз когда нужно мобилизоваться и действовать. Эх, а я-то считала, что все могу, а оказывается, не совсем. Густава отправили во свояси узнала пару дней назад. Он, к счастью, благополучно добрался, письмо прислал. «Генрих лишил меня единственного человека, который во дворце был моим, а не его». — Предполагается, что Арчибальд нас отвезет в поместье лично, позаботится о молодой супруге, так сказать. — Интересно, все те дамы, что становились вдовами, они совсем не причастны к судьбе своих мужей? — Ой, повело не в ту сторону. — Нельзя так, он мне ничего ужасного не сделал. Все исходит от Генриха. Сам Арчибальд даже словом не обидел. Тут вдруг кто-то хватает меня за талию, закрывает ладонью рот и затаскивает в кусты. — Тсс, а то нас услышат.